Каштановые волосы и борода густы и мягкие, как шелк. Говорят, что мягкие волосы служат признаком мягкой, нежной, шелковой души. Преступники и злые упрямые характеры имеют в большинстве случаев жесткие волосы. Правда это или нет, читатель опять-таки увидит далее. Ни выражение лица, ни борода —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 За дверную ручку или за шляпу он берется, как за бабочку, нежно, осторожно, слегка касаясь пальцами. Шаги его бесшумны, рукопожатия слабы. Глядя на него, забываешь, что он могуч, как Голиаф, что одной рукой может поднять он то, чего не поднять пятиредакционным Андреем. Глядя на его легкие движения, не верится, что он силен и тяжел. Спенсер мог бы назвать его образцом грации. Войдя ко мне в кабинет, он сконфузился. Его нежную чуткую натуру, вероятно, шокировал мой нахмуренный, недовольный вид. — Извините, ради бога, — начал он мягким, сочным баритоном. — Я, врываюсь к вам, не время и заставляю вас делать для меня исключение. Вы и так заняты. — Но видите ли, в чем дело, господин редактор. Я завтра уезжаю в Одессу по одному очень важному делу.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 Кандидат прав Иван Петрович Камышев, бывший судебный следователь. К пишущим людям не имею чести принадлежать, но тем не менее явился к вам с чисто писательскими целями. Перед вами стоит желающий попасть в начинающие несмотря на свои подсорок, но лучше поздно, чем никогда. «Очень рад. Чем могу быть полезен?»